глава 6 агата У нашего с лекси деда по маминой линии была присказка, которую нам сестрой всегда говорил, когда мне или сестренке приходилось туго в жизни или нас настигало разочарование. От людей, ситуации и прочего он говорил: все проходит, и это тоже пройдет. Как же он был прав? Это был потрясающий человек, авторитет для меня и лекси. давно я не вспоминала деда и его слова. И только сейчас, спустя много лет, они всплыли в моей голове. Я словно услышала его добрый мудрый голос рядом. «Все проходит, Агата, и это тоже пройдет». Глядя на самоуверенного, наглого Севера Загорского, поняла, что эти слова для меня сейчас как якорь. Я вцепилась в них мертвой хваткой. Повторила про себя много-много раз. Север уже собрался уйти. На его губах играла победная улыбка но я не позволю этому человеку разрушить мой замысел. Мой проект — это не прихоть, не амбиция и не мечта, чтобы войти в историю. Это просто новая жизнь для всех людей, для новых поколений. Это, черт возьми, новое будущее, и ради этого можно и гордыню чуточку придушить. Пусть умолкнет». Повела плечами, сбрасывая напряжение, улыбнулась во все 32 зуба, сконцентрировала внимание на мужчине, И его улыбка стала увидать, потому как он понял, что он этот бой проиграл. Тут должна быть жирная точка. Опустилась на колени, глядя на Загорского, специально восторженным взглядом улыбаясь, как последняя кретинка жизнерадостно произнесла. «Уважаемый Север Демидович, на протяжении всей работы с вами я буду вашей верной, услужливой и выполняющей любые ваши приказы ассистенткой. А вот когда получу свое Север, вернуть тебе все долги сполна». Память у меня великолепная. Мужчина медленно и лениво обошел меня, стоящего на коленях. Потом навис надо мной, глядя при этом с какой-то глухой яростью. И вдруг взял себя за пальцы правой руки и начал тянуть кожу. Я не сразу поняла, что он такое творит. С кончиков пальцев стягивает кожу? А когда до меня дошло? Ох, нигде данной информации о Загурском нет. Ни в одном интервью с его бывшими помощниками, ни в его биографии. Скорее всего, он эту особенность не афиширует. Как же ему удалось сохранить в тайне столь существенную деталь? Он стянул с кисти руки кожу. Точнее, это была перчатка, имитирующая человеческую кожу. Один в один, как настоящая кожа. С первого взгляда не отличить. Он протянул мне руку без перчатки. Протез. Он хотел, чтобы я приняла его руку. Неужели он думал, что я сейчас испугаюсь? Взяла протянутую механическую ладонь и скривилась, когда север... Нарочито сильно жал мои пальцы и дернул на себя, поднимаясь колен. Когда поднялась, то уставилась на его руку. «Интересно, у него полностью отсутствует рука? Или же только кисть?» Перевернула кисть. Загорский наблюдал за мной. А я вчиталась в мелкую надпись на внутренней стороне его мизинца. «Это же механическая рука из углеродного волокна! Это самая последняя новейшая разработка!» выпалила восторженно. «Да ты что!» С Сарказмом произнес Север, И отпустил мою ладонь. Совершенно каменным лицом начал обратно надевать перчатку, которая ту же принимала главные формы кисти, делая ее совершенно неотличимой от настоящей руки. Даже ногти, морщинки, линии — все как настоящее. Я только читала о живой перчатке. Это ведь только разработка Загорского, и, судя по всему, успешная. Интересно, когда он планирует отдать разработку в массовое производство? — Насколько мне известно, данная модель оснащена сверхчувствительностью. Начала издалека. Решила сначала уточнить про протез. С этой рукой, возможно, мелкая моторика. Протез реагирует на касание и прикосновение и имеет обратную связь. Это так? «Да, рука отлично управляется нейронами», — сухо произнес Север. «Здорово», — кивнула я. «А ваша перчатка, она...» «Но я не успела договорить». «Загорский, я так и знал, что ты снова взялся за свое. Издеваешься над новенькой. Услышала за спиной очень приятный мужской голос, который был полон недовольства. Обернулась и встретила взглядом с: Боже мой, кто это? Кажется, это самый главный на МКС, судя по мундиру, сам адмирал, да он просто аполлон во плоти. Позади адмирала шел Олег Романович, мой консультант и гид по станции. Как он мне себя представил? Я впилась взглядом в главного. На вид ему было не больше 40 лет. 2 метра ростом, даже чуть выше Загорского. Накачанный, сильный. У него была идеальная кожа лица, гладкая, чисто выбрита. Его пшеничного цвета волосы блестели в искусственном освещении станции. На нем была серебристого цвета форма жемчужно-белыми палетами. На них изображены звезды, знаки отличия. А на широкой могучей груди не сосчитать медалей и значков. Судя по выправке, стати и суровому взгляду, этот мужчина знал себе цену. А еще уверена, что он истинный интеллигент, эстет и джентльмен, в отличие от Загорского. Он подошел к нам с севером и вдруг улыбнулся мне. Его улыбка словно солнце согрела меня, а на его щеках появились очаровательные ямочки. Мое настроение взлетело до отметки бесконечно прекрасное. Я попыталась выглядеть спокойной, собранной, уверенной, «Надеюсь, получилось». Вдруг этот прекрасный мужчина протянул мне руку и произнес. «Наслышана вас, Агата Дмитриевна, и рад видеть вас на МКС. Позвольте представиться. Адмирал Звездного флота и Международной космической станции Даниил Меджидович Браун». Я пожала протянутую руку и неотрывно смотрела в его мягкие, золотистые карие глаза. Приветствие адмирала было крепким и сдержанным. «Агата», — представилась теперь я, — «Дмитриевна, Громова, хирург. М -м -м, сейчас ассистент Севера Демидовича». Адмирал не спешил выпускать мои пальцы из своей руки, а я не спешил ее забирать. Отчего-то сердце быстрее забилось, и улыбка не желала покидать моего лица. «Если будут проблемы с Загорским, смело обращайтесь ко мне, Агата», — произнес адмирал. «Я найду на нашего гения праву». «У нее не может быть со мной проблем, адмирал Браун. И шли бы вы, куда шли. Мы сами с Агатой Дмитриевной разберемся. С раздражением произнес Север. Судя по обмену взглядами этих двоих, они друг друга не выносили. И это мягко сказано. Адмирал оказался выше грязных слов и сарказма, лишь кивнул мне и сказал, Еще раз очень рад вам, Агата. Олег в вашем распоряжении» развернулся и направился в обратном направлении. Петров кивнул мне с опаской, покосился на север и проговорил. «Жду вас в холле, чтоб проводить до каюта». И только я собралась сказать северу, что увидимся с ним позже, как вдруг он тупо, совсем по-детски поднял механическую руку и показал спине адмирала средний палец. Я вместо слов испустила короткий смешок. «Чувствую, на МКС будет весело». «Иди, Агата, твое угнетение начнется чуть позже», — обрадовал меня Север и скрылся с глаз, прежде чем я успела задать пару вопросов. Олег повел меня до каюты, которая на ближайшее неизвестное количество времени, месяцев, а может и лет, станет моим родным домом. «Агата Дмитриевна, вы ведь подписали все документы, а не разглашение. Все, что увидите и услышите на МКС, вы не имеете права афишировать». С очень серьезным видом произнес мой провожатый. Хм. Почему он клонит». «Конечно, я все подписала». «Ответила тоже самым серьезным видом». «Я запомнила, что срок тайны равен бесконечности». «Скорее он продлится столько, сколько посчитает Союз Земли. Как только они сочтут нужным огласить всю информацию, то можно будет уже не таиться и не умалчивать о деталях». Я нахмурилась. «Вы хотели сказать Союз Единства всех стран?» «Севс, верно? Просто вы сказали Союз Земли, а такого нет, и...» «Я все правильно сказал», — усмехнулся Олег и посмотрел на меня многозначительно. «Севс — это Севс, Агата Дмитриевна. А Союз Земли — это отдельная организация. Она отвечает за безопасность планеты от внеземного вторжения, нападений пиратов и прочего». Я выпучила глаза. «Никогда не слышала о Союзе Земли», — проговорила озадаченно. «Пока это тайна», — кивнул Олег. «О нем станет известно, когда мы будем готовы рассказать о...» О чем? Напряглась, я и тут же рассмеялась. Неужели нашли разумную жизнь на просторах Солнечной системы? Олег демонстративно покашлял и сказал. Ничего не могу сказать. Адмирал Браун, если посчитает нужным, ведет вас в курс дела и даст более полную информацию. Мне стало не смешно. Погодите, он что, серьезно сейчас? Есть что-то, что люди реально еще не знают? Наши, в самом деле, нашли разумную жизнь? «Не смотрите на меня так жадно, я вам ничего не скажу, хотя вы скоро сами все увидите». Произнес он загадочно и с предвкушением. У меня вдруг появилось, точнее, случилось приятное покалывание на затылке. Ощущение было таким ярким, сильным, что я сбилась с шага и на несколько секунд замерла, прислушиваясь к себе. Олег обернулся, чуть нахмурился. «Агата Дмитриевна?» Поинтересовался она обеспокоенно. «С вами все в порядке?» Улыбнулась и кивнула со словами. Все прекрасно. Мы двинулись дальше, и я задумалась. Всегда считала, что оргазм мозга можно получить от специальных звуковых эффектов. Хоть я и не фанат АСМР-терапии. Но не знала и не предполагала, что этот эффект можно получить от предвкушения получения новых знаний. Запретных, тайных. Знаний, которые сокрушат прежние представления о мире. Да. Это реально оргазм для мозга. Мы прошли длинный коридор, безликий, выполненный в белых тонах, с ярким, но не раздражающим освещением. Стены были оснащены интерактивными указателями, схемами станции по каждому этажу, планами эвакуации и прочим, что обязательно для каждого судна, будь оно хоть космическое, хоть наземное, хоть водное. Погруженный в свои мысли не заметил, как мы вышли в просторный вестибюль, точнее, он был просто огромным. Здесь можно спокойно устроить вечеринку на сто и более персон. Только вестибюль по периметру был оснащен то ли лифтами, то ли мини-поездами, пока не поняла, что это. Олег легко ориентировался. Для меня показал пальцем на нужный указатель и сказал. «Синяя стрелка ведет капсулам, которые доставит вас до сектора с каютами и зонам отдыха. Зеленые указатели — всевозможная лаборатория. Красный — пункт управления МКС и еще для техников». Он умолк. А черная? И вот эти желтые кислотно-оранжевые указатели решил уточнить. Вам туда не нужно, сказал он с нажимом, тут же улыбнулся и произнес. Вы быстро все запомните, потом не будете обращать внимания на указатели. Они нужны для новичков, да и по технике безопасности обязаны быть. Что ж, значит, узнаю о других указателях опытным путем. Мы подошли к месту с синей стрелкой. Олег оголил запястье и поднес его к мигающему слабым белым светом сканеру на стене. Сканер тут же вспыхнул синим в цвет стрелки, и перед нами с шипением раздвинулись шлюзовые двери. «Эти капсулы курсируют по всей станции», — пояснил Олег. «Можно, конечно, прогуляться пешком, но это долго, а время бесценно. Но я вам все равно все покажу. Я сейчас настрою капсулу, чтобы она ехала не слишком быстро, и вы смогли увидеть основные зоны, куда можно без спецпропусков приходить». Табло в маленьком лифте с мягкими креслами на шесть человек было... До безобразия, простым и понятным. Скорость. Олег настроил 10 километров в час, а до этого стояла скорость на 40 километров. Еще можно было сделать капсулу прозрачной или закрытой. Олег поставил галочку напротив прозрачности. Тут же пол, потолок и стены стали прозрачными. Ого, похоже, не стоит включать режим прозрачности, если ты в юбке, издала я короткий смешок. Это точно, рассмеялся Олег. Далее на табло выпавшие менюшки из предложенных вариантов он ткнул на зону, куда нам нужно добраться. Это были каюты членов МКС. «Ваш кают на втором этаже под номером 213», сообщил мне Олег и опустился в кресло напротив. Капсула мягкая, бесшумно двинулась вперед. Слишком медленно. «А можно сделать скорость чуть больше? А то на такой скорости нас даже кошка баба гнала. «Попросила провожатого». Он пожал плечами и поставил скорость 25 км в час. Мы помчались быстрее. Скорость была в самый раз, чтобы все рассмотреть».